Первые жертвы. Ли и Янг оказались правы. В природе существовал только один сорт К плюс мизонов, распад которых иногда не подчинялся закону сохранения пространственной четности. Принцип зеркальной п-симметрии в слабых взаимодействиях нарушался. Слабому взаимодействию, как и другим зеркально-несимметричным явлениям, вход в зеркалье был запрещен. Но не успели физики прийти в себя после перенесённого потрясения и обдумать возникшие вопросы, как на них обрушилась ещё одна новость. Экспериментаторы обнаружили, что позитронный радиоактивный распад другого изотопа кобальда, при котором из ядра вылетает античастица электрона, позитрон, происходит не так, как электронный. Позитроны вылетали в противоположном направлении. Новые сообщения проделан учёных не менее впечатляющие, чем первые, но стой их так волновало: почему, собственно говоря, позитронный распад ядер должен бы сходить так же, как электронный? А как было не волноваться, если на полном совпадении на идентичности этих двух процессов настаивал один из основных принципов физики элементарных частиц принцип зарядовой симметрии или тиссиметрии, по-английскому слову C Гарят. Этот урок на веб Бетел Окунь. Идея зарядовой си симметрии в уравнении физики казалась странной даже самим создателем квантовой механики. Однако вся структура основных уравнений требовала такой симметрии, и последующие открытия на опыте античастиц блестяще её подтвердили. Аналогичные процессы с участием частиц и античастиц По дофе теории происходит одинаково, но теория теорий, а практика с электронами и позитронами, вылетающими в аналогичных процессах радиоактивных распадов ядер, показывает учёным, что это не так. Оказывается, в слабых взаимодействиях отсутствует не только зеркальная симметрия пространства, но и зарядовая симметрия, ну, каждый можно было возводить в принцип положения, который не проверялось на опыте. Просите иной читатель Да в том-то и дело, что проверялось, и проверялось не раз, но только не со слабыми взаимодействиями. И всплыл этот доселе успешно скрывающийся от физиков парадокс лишь в опытах, где исследовались процессы, подчиняющиеся слабому взаимодействию. Если нарушение зеркальной симметрии всем казалось связанным с необычными свойствами самого пространства, а частицы были вроде ни при чём, То однорогие зарядовые симметрии затрагивало же свойства самой материи. Ведь электрон является элементарным кирпичиком обычной материи, а позитрон элементарным кирпичиком антиматерии. Эти опыты сразу же поставили перед учёными два гигантских вопроса: один относительно свойств пространства, а другой связанный, по видимому, с различием между частицами и античастицами. Неразрешив их, невозможно было двигаться вперёд. И всё-таки спустя некоторое время физикам удалось распутать этот сложнейший клубок проблем. Представьте себе, что существует такое необычное зеркало, назовём его зарядовым или S-зеркалом, в котором частицы выглядят как античастицы. Тогда электроны, в летающие в радиоактивном распаде ядра перед этим зеркалом, кажется, в нём не зеркальными электронами, а антиэлектронами, летящими в том же самом направлении, что и электроны. Фотофиция отражённая картина зеркального изображения реального процесса. И всёбезвидно, безвидно в том смысле, что она не похожа ни на один реально существующий в природе процесс. И тогда выходит, что и зеркало, слабо взаимодействий тоже не работает. Но потрите. Ведь с чем-то подобным мы уже сталкивались раньше, когда оперировали с обычным поядеркалом. В нём изображение страдало от других недостатков. Электроны оставались электронами, только летали они в обратную, неправильную сторону. А что если использовать оба этих непригодных зеркала одновременно и посмотреть, как будет выглядеть наш процесс? Оказывается, электроны в нем станут позитронами и влетать будут в сторону неправильную для электронов, но совершенно законную для позитронов. А нам только это и надо. Наша отраженная в СП-зеркале картина стала вполне жизненной. Она как две капли воды похожа на реально существующий процесс – позитронный радиоактивный распад атомных ядер. Эквивалентный выдающемуся советским физиком-теоретиком лауреатом Нобелевской премии Ландау, двойное S-зеркало изменяет координаты отражённых в нём процессов на противоположные и одновременно частицы превращает в античастицы. После тщательной экспериментальной проверки выяснилось, что оно безотказно действует во всех процессах, в том числе и в процессах, вызванных слабым взаимодействием. что оно и получилось. Раньше оба принципа, и зеркальная симметрия пространства, и симметрия зарядовой, считались фундаментальными принципами природы. Теперь же, после того, как они оказались дискредитированными, ученые вынуждены были отказаться от них и провозгласить один – принцип СП-симметрии, который удовлетворял всем видам взаимодействий, в том числе и слабому. Процесс, связанный с сильным взаимодействием и симметричный относительно зеркального отражения координат и замены частиц на античастицы, подчиняется принципу С-симметрии. Но для слабых взаимодействий новый принцип означал, что в любых таких процессах не только меняется знак пространственных координат, но и происходит замена частиц на античастицы. Помните, как у Куркина идёт направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Природа как бы требовала, чтобы в слабых взаимодействиях при переходе от правого к левому сменялась пластинка, то есть совершался переход от одного типа материи к другому. Правый и левый оказались слепленными с веществом и антивеществом. Различие между обоими направлениями связано с различием между частицами и анчичастицами. Вот ответ ученых на оба труднейших вопроса, возникших из решений и загадки Те-Та-Тау. Пустое пространство, отраженное и в обычном, и в СП зеркале, остается симметричным, однородным. Если же и происходит кажущаяся утеря им зеркальной симметрии в слабых взаимодействиях, то вина в этом лежит не на пространстве, а на самих частицах. Основное положение диалектического материализма о единстве свойств пространства и материи нашло новое конкретное подтверждение в физике элементарных частиц. Хотелось бы напомнить, что учёные впервые обратили внимание на связь между геометрическими пространственными свойствами материи и их физическими свойствами в середине прошлого века. Проблема это возникла в науке о кристаллах. Крупнейшие кристаллографы были смущены хорошо известным экспериментальным фактом: некоторые химически идентичные вещества имели разные оптические свойства. Почему? Вумыт те, кто размышлял над этим вопросом, говорит в своей книге "Кристаллы и их роль в природе науки", крупный современный кристаллограф Чарльз Бан запал в мучительные сомнения. которые нередко способствуют новым открытиям. Проблемы с энтеолавто молодой Луи Пастера. Я не способен был представить тебе, писал он, чтобы два вещества могли быть настолько похожими, не будучи полностью идентичными. И два, закончив высшую нормальную школу, я решил приготовить побольше кристаллов, чтобы изучить их форму. И вскоре Пастер обнаружил, что химически одинаковые вещества стоят из кристаллов по-разному ориентированы в пространстве. Кристаллы эти оказывали зеркальными изображениями друг друга. Они не совпадали между собой и обладали разной оптической активностью. Открытие правой и левой винокаменных кислот это и было заслугой Пастера, содействовало тому, что молекулы были выведены из области туманных рассуждений. Ведь мы конкретный мир геометрии. Пишет Блан. Сейчас нас больше всего интересует тот аспект этой истории, что впервые тогда в науке обнаружилась зависимость свойств материи от её пространственной ориентации. И вот, то лет спустя, уже не в макрофизике, а в мире элементарных частиц, учёные вновь столкнулись с проблемой, затрагивающей свойства материи одновременно Но проблема эта была гораздо сложнее, ибо в ней участвовали не только частицы, но и античастицы. Если Постер заметил связь между свойствами право и лево ориентированного вещества, левые и правые кристаллы, то мир элементарных частиц представил уникальную возможность обнаружить связь между свойствами правоориентированного вещества и левоориентированного антивещества. Астрофилики пытаются с помощью разного типа космических излучений обнаружить антимиры в межзвездном пространстве. Писатели-фантасты сталкивают своих героев с пришельцами из таинственного антимира. До сих пор неизвестно, существует ли антимир, полностью аналогичный нашему миру. Но слабое взаимодействие через нарушение пространственной и зарядовой симметрии У нас всегда имеем за собой элементарные кирпичики вещества и антивещества. Аналогия между принципом эсп симметрии и двойным эсп зеркалом напрашивается сама собой. Вно какое же это зеркало? Она напоминает скорее окно в антимир. Если взглянуть в это зеркало вместе с нейтрино, то можно увидеть там антинейтрино. частица без массы и без электрического заряда, которая имеет лишь собственный момент количества движения, связанный с её вращением. В но в зеркале направление вращения нейтрино сразу меняется на противоположное и становится таким, как у антинейтрино. Как зачарованная касается, эта частица никогда не увидит себя в зеркале. Ну, а электрон То видит он в СП зеркале, вылетая из радиоактивного ядра. Электрон видит свою античастицу позитрон.